Да ничего не умеет, а учиться, вернее, должен научиться всему на свете. Однако мы часто оказываемся бессильны расшифровать загадки поведения младенца. Нет, вовсе не так уж он беспомощен и не так просто. Новорожденный беспомощен, но как бы это парадоксально ни звучало, его беспомощность... прямое следствие удивительных возможностей человеческого мозга. Крохотный цыпленок умело пробивает скорлупу и с первых минут жизни самостоятельно справляется со многими важными делами. Но вот эксперимент. Вылупившегося уже цыпленка снова помещают в искусственную, еще менее прочную скорлупу. Казалось бы, Наученный опытом, он легко справится с новой задачей? Ничего подобного. На этот раз цыпленок и не пытается выбраться наружу. Его инстинкты предусматривают только одну подобную ситуацию. Вторая, точно такая же, но незапланированная аппаратом наследственности, становится для него губителем. Такова сила инстинкта. Деспотично регулирует он поведение животного. Тысячи рыб, направляемых инстинктом, могут погибнуть у плотин в неудержимом стремлении к местам нереста своих предков. Стаи птиц в ежегодных путешествиях на юг совершают утомительные полеты, огибая давно несуществующие горы. Слепой Было бы, конечно, несправедливым утверждать, что человек начисто лишен инстинктов. Некоторые генеральные биологические линии поведения человека наследственно запрограммированы продолжение рода, утоления голода и жажды самосохранения. Удивительное совершенство мозга новорожденного ребенка в том и состоит, что он в значительной степени свободен от инстинктов. и необычайно восприимчив к обучению, самостоятельному познанию мира, приобретению собственного опыта. Вследствие именно эти приобретения будут определять содержание психики ребенка, его интеллект, характер, чувства, его отношение к людям, к труду, к самому себе. Ребенок еще до рождения приобретает некоторый личный опыт, помогающий ему на первых порах реализовать генетическую программу, полученную в дар от своих близких и далеких предков. Элементами этой программы как раз являются инстинкты, которыми руководствуются новорожденные всех животных земного шара. Вообще следует сказать, что весь арсенал умений новорожденного просто не поддается описанию. Одни из этих умений угасают, другие сохраняются, совершенствуются и служат человеку всю жизнь. В самом деле, осветите глаза ребенка ярким светом, и его веки моментально сомкнутся. Никогда раньше ребенок не испытывал на себе действия света, и тем не менее уже знает, что глаза надо беречь. Хлопните сильно в ладоши, ребенок вздрогнет и широко раскинет руки, будто хочет ухватиться за вас в минуту опасности. Ребенок умеет добывать и переваривать пищу. Умеет сообщать матери о голоде, холоде и боли. Умеет, правда, очень хаотично двигать ручками и ножками. Эти движения очень нужны малышу. Они улучшают его кровообращение и обмен, тренируют сердце и легкие, обучают его владеть своим телом. Новорожденный умеет чихать, глотать. различать звуки по силе и тону, отличать сладкое от кислого, регулировать излучение тепла и так далее. И, конечно, у него есть потенциальная способность к обучению. О материнской любви. Говоря о значении и необходимости материнской любви для нормального психического развития малыша, Нельзя не разграничивать понятие любви и ласки. Любовь к ребенку может быть безграничной, но ласку